Глава девятая. На берегу реки. Вернувшись в дом, я пошел в комнату, где ведьмак хранил походную одежду и взял один из его плащей. Конечно, он был мне велик и волочился по земле, а капюшон спадал на глаза, но от холода плащ защищал. Еще я взял один из его посохов, чтобы легче было идти. Он был короче остальных и толще на конце. Когда я, наконец, вышел из дома, было около полуночи. На небе не было ни облачка, и высоко над деревьями светила полная луна. В воздухе пахло дождем, а с запада дул свежий ветер. Я пришел в сад и сразу направился к могиле мамаши Малкин. Мне было очень страшно, но кроме меня никто этого сделать не мог. К тому же я один был во всем виноват. Если бы я только рассказал ведьмаку о той встрече с Алисой и о возвращении костлявой Лизи, учитель бы все уладил и не попался в ловушку друзей ведьмы, которые заманили его в пендул. От этих размышлений на душе скребли кошки, ведь ребенок с долгого хребта мог бы выжить. Я чувствовал огромную вину, и не мог даже думать о том, что жизнь еще одного ребенка находится под угрозой. Я прошел мимо второй могилы, где вниз головой была похоронена мертвая ведьма, а затем, ступая еле слышно, подошел к третьей яме. Сквозь деревья пробивался лунный свет, освещая могилу. Взглянув на нее, мне сразу стало все ясно. Я опоздал. Железные прутья были раздвинуты еще шире, образовав круг. В эту дыру смог бы протиснуться даже грузный мясник. Но сколько я не вглядывался в черноту могилы, ничего не увидел. Меня тешила слабая надежда, что ведьма могла устать, пытаясь выбраться наружу, и теперь без сил лежит на дне ямы. Конечно, это было очень наивное предположение. Несмотря на то, что в эту минуту облако закрыло луну, даже в наступившей темноте я смог разглядеть помятые кусты папоротника в том направлении, куда уползла ведьма. Я пошел по ее следу, двигаясь медленно и очень осторожно. Что если ведьма спряталась и поджидала меня неподалеку? Уйти далеко она точно не могла, потому что полночь наступила всего пять минут назад. Из чего бы ни были сделаны лепешки, без черной магии тут не обошлось. Она усиливалась в полночь и помогла вернуть силы мамаши Малкин. Ведьма съела всего две штуки, но и этого хватило, чтобы раздвинуть железные прутья. Выйдя из-за деревьев, я без труда нашел след в траве. Он спускался по холму, но в противоположном направлении от дома Кослявой Лизи. Сначала я сильно удивился, но потом вспомнил о реке во враге неподалеку. Злонравные ведьмы не могут переплыть реку, об этом мне рассказывала ведьмак. Поэтому мамаша Малкин, скорее всего, двигалась вдоль извилистого берега. Когда я увидел реку, то остановился на склоне холма и оглядел берег. Из-за тучи показалась луна, но поначалу даже при свете я не мог ничего разглядеть. Деревья на обеих берегах отбрасывали черные тени. Вдруг на ближнем ко мне берегу я заметил серебристый след. Он был виден лишь при свете луны и напоминал след улитки. Через несколько секунд я уже различил темный силуэт ведьмы, ползущей вдоль реки. Я что из сил бросился вниз по холму, чтобы не дать ей доползти до поворота реки, откуда она могла без препятствий добраться до дома Костлявой Лизи. Мне удалось ее опередить, но теперь предстояло самое трудное — встретиться с ведьмой лицом к лицу. Меня била дрожь, и я задыхался, будто бежал целый час. От переполнявшего меня животного страха подкашивались колени, и чтобы не рухнуть на землю, я всем телом навалился на посох ведьмака. Но от весенних дождей река почти вышла из берегов и стала очень глубокой. Поток был сильным, вода неслась мимо меня в темноту за деревьями, где ползла ведьма. Я вглядывался во мрак, но разглядеть очертания ведьмы смог не сразу. Мамаша Малкин двигалась в мою сторону. Ее силуэт был темнее тени деревьев. Казалось, эта чернота может поглотить навсегда. Звуки, сопровождавшие ведьму, не мог заглушить даже шум реки. И это был не только шелест высокой травы. Она фыркала и чавкала, как тогда, во время поедания лепешек в яме, и снова напомнила мне жирных свиней у помойного корыта. Когда ведьма появилась из-за деревьев, на нее упал лунный свет, и я впервые увидел ее. Голова мамаши Малкин была опущена вниз, лицо закрывали спутанные седые волосы. Казалось, что она смотрит на свои ноги, выглядывающие из-под черного платья. Черный плащ был ей слишком велик, будто за годы заточения она стала меньше ростом. Он волочился по траве, и, кажется, именно он оставлял серебристый след. Платье ее было испачкано и изорвано, что было совсем неудивительно, но на нем виднелись и свежие пятна. Что-то капало на траву из ее левой руки. Это была крыса, которую она пожирала. Казалось, ведьма меня еще не заметила. Она подошла уже совсем близко и вот-вот могла врезаться в меня. Я кашлянул, но не для того, чтобы обозначить свое присутствие. Это был нервный кашель, которого я сам от себя никак не ожидал. Она подняла голову и посмотрела на меня. Луна осветила ее лицо. Оно было настолько отвратительным, что не могло принадлежать живому существу. Но ведьма была живой, учитывая звуки, которые она издавала, поедая крысу. Я едва не лишился чувств, увидев ее глаза. Они были похожи на два горящих угля, два красных языка пламени. Ведьма заговорила со мной, и ее голос напомнил что-то среднее между шепотом и карканьем будто шуршание опавших листьев на осеннем ветру. «Мальчик», — сказала она, — «я люблю мальчиков. Подойди ко мне». Разумеется, я остался стоять на месте. Я словно прирос к земле, и у меня дико кружилась голова. Она продолжала приближаться ко мне, и ее глаза стали намного больше. Но не только глаза. Все ее тело распрямилось и превратилось в огромное черное облако, готовое вот-вот поглотить меня. Я непроизвольно поднял вверх посох ведьмака. Это сделали мои руки, не я. «Что это, мальчик? Волшебная палочка?» — прохрипела ведьма. Потом она еще что-то пробормотала, бросила мертвую крысу и протянула руки ко мне. Она хотела моей крови. В диком ужасе я закачался из стороны в сторону, будто молодое деревце от порывов зимнего ветра. Я мог запросто умереть там, на берегу реки, и ни одна живая душа не смогла бы мне помочь. Вдруг кое-что произошло. Посох ведьмака не был волшебной палочкой, но колдовать он все-таки умел. Мои руки начали двигаться с небывалой скоростью, рисуя в воздухе невидимые фигуры, а затем я ударил ведьму посохом по голове. Она издала хрип и свалилась в реку. Брызги полетели во все стороны, и она пошла ко дну, но все же была очень близко к берегу. Сначала я подумал, что ей конец, но к моему ужасу она высунула из воды левую руку и схватилась за траву. Затем на поверхности показалась вторая рука, и ведьма попыталась вылезти из воды. Нужно было срочно что-то предпринять. Ведьма почти выбралась на берег, и я, собрав всю волю в кулак, заставил себя подойти к ней ближе. Я смутно помню, что произошло потом, и меня до сих пор мучают ночные кошмары о событиях той ночи. Но разве у меня был выбор? Выжить мог только один из нас. Я изо всей силы вонзил в ведьму посох, руки ее ослабли, и ее унесло в черноту. Но я понимал, что это был еще не конец. Что, если она вылезет из воды дальше по течению и доберется до дома костлявой Лизи, Я должен был убедиться, что этого не произойдет. Я знал, что убивать ведьму нельзя, иначе однажды она воскреснет и станет еще сильнее. Но у меня не было серебряной цепи, и я не мог ее связать. Сейчас настоящее было гораздо важнее будущего. Нужно идти вниз по реке, чего бы мне это ни стоило. Я медленно пошел вдоль реки, то и дело останавливаясь, чтобы прислушаться. Кроме шума веток от ветра, тишину ничего не нарушало. В темноте кое-где издалека проблескивал лунный свет, едва проникая сквозь кроны деревьев. Каждый луч был похож на серебряное копье, вонзенное в землю. Это случилось совсем неожиданно, когда я остановился в третий раз. Я ничего не услышал, но почувствовал. Рука скользнула по моему сапогу, и прежде чем я успел сделать шаг, схватила меня за левую лодыжку, да с такой силой, будто сейчас сломает. Я посмотрел вниз и увидел пару горящих глаз, устремленных на меня из темноты. В ужасе я попытался вырваться из мертвой хватки, но безуспешно. Ведьма крепко сжимала мою ногу, и я повалился на землю. От удара у меня перехватило дыхание, а посох выпал из рук, оставив меня совсем без защиты. Пару мгновений я жадно ловил ртом воздух, а потом почувствовал, как ведьма поволокла меня к реке. Услышав всплеск воды, я понял, что мамаша Малкин пытается выбраться из реки, уцепившись за меня. Стало ясно, либо она выберется, либо утащит меня за собой под воду. Отчаянно пытаясь вырваться, я перевернулся на бок, вывернув лодыжку. Ведьма держала меня крепко. Я снова перевернулся и уткнулся лицом в землю. Неподалеку в лунном свете я увидел посох, но достать его никак не мог. Он лежал в трех-четырех шагах от меня. Я снова и снова переворачивался, извиваясь всем телом, а пальцы тщетно загребали землю. Мамаша Малкин держала меня за ногу очень крепко. Но поскольку нижняя часть ее туловища была все еще в воде, даже мертвая хватка не могла меня остановить. Наконец я дотянулся до посоха и изловчившись, воткнул его в ведьму. Но она успела за него ухватиться. Я уже был готов проститься с жизнью, как вдруг Мамаша Малкин истошно завопила и закатила глаза. Затем она глубоко вздохнула и затихла. Мне показалось, что мы лежали на берегу реки очень долго. Я тяжело дышал, а Мамаша Малкин даже не шевелилась. Потом она выпустила мою ногу и посох из рук и соскользнула в воду. Не знаю, что произошло, но сомнений не было. Ведьма мертва. Течение уносило ее тело прочь от берега, а потом я увидел, как под воду ушла ее голова. Мамаша Малкин утонула. Глава десятая. Бедняга Билли. Я был настолько слаб, что не мог подняться с колен. Так плохо мне еще никогда не было. Меня чуть не вывернуло наизнанку. Сильно тошнило до тех пор, пока из рта не пошла одна желчь. Наконец я смог встать на ноги. Прошло еще много времени, прежде чем мое дыхание стало ровным и меня перестало трясти. Все, о чем я сейчас мечтал, это оказаться в доме ведьмака вполне достаточно приключений для одной ночи, не правда ли? Но этого я сделать не мог. В доме костлявой Лизи томился ребенок, и у меня не оставалось выбора. Кто спасет его, кроме меня? Я должен был идти к дому костлявой Лизи. На западе собиралась сильная гроза. Постепенно приближаясь темные облака, будто поглощали звезды на небе. Скоро начнется дождь. Но пока я спускался вниз по холму, еще ярко светила луна. Я никогда прежде не видел, чтобы она была такой огромной. Передо мной двигалась моя собственная тень. Чем ближе я подходил к дому костлявой Лизи, тем больше она становилась. На голову я натянул капюшон, а в левой руке держал посох ведьмака. Тень смутно была на меня похожа. Мы бежали с ней на перегонки. Пока я не добрался до места, я оглянулся в надежде увидеть ведьмака за спиной, но его там не оказалось. Это была лишь игра света. Я пошел дальше и через открытую калитку вошел во двор. Дойдя до входной двери, я остановился: Что если я опоздал и ребенок уже мертв? Что если к его исчезновению Лиззи и вовсе не имеет никакого отношения? а я зря подвергаю себя такой опасности». Мозг продолжал усиленно работать, а руки уже знали, что нужно делать, как тогда на берегу. Я трижды ударил посохом по деревянной двери. Раздался звук приближающихся шагов, и под дверью появилась полоска света. Дверь медленно отворилась, и я сделал шаг назад, вздохнув с облегчением. Это была Алиса. Она держала фонарь на уровне глаз. Половина ее лица была освещена, а другая оставалась в тени. «Чего тебе нужно?» — злобно спросила она. «Ты сама знаешь, зачем я здесь?» — ответил я. «Я пришел за ребенком, которого вы украли». «Не говори глупостей!» — прошепила она. «Убирайся, пока не поздно. Они пошли встретить мамашу Малкин и вот-вот вернутся». Вдруг откуда-то из глубины дома послышался детский плач. Я оттолкнул Алису и вошел внутрь. В узком коридоре горела всего одна свеча, а в комнатах царил мрак. Свеча была необычной, сделанной из черного воска, такое я прежде не видел. Но я все равно схватил ее и пошел на звук плача. Я с легкостью открыл дверь. В пустой комнате, на полу, на куче тряпок и соломы лежал ребенок. «Как тебя зовут?» — спросил я, пытаясь улыбнуться, и прислонил посох к стене. Малыш перестал плакать, встал на ножки и посмотрел на меня большими глазами. «Успокойся, тебе нечего бояться», — сказал я, пытаясь быть как можно более убедительным. «Сейчас я отнесу тебя домой, к маме». Я поставил свечу на пол и взял ребенка на руки. От него пахло так же скверно, как и в самой комнате. Он замерз и был мокрый. Я прижал малыша правой рукой и укутал в свой плащ. Вдруг ребенок произнес. «Я Томми». «Меня тоже зовут Томми», — сказал я. «Не бойся, скоро ты будешь дома». С этими словами я взял посох и пошел через коридор к выходу. Алиса стояла во дворе у калитки. Фонарь уже не горел, ярко светила луна, и моя тень на сарае была раз в десять больше меня самого. Я хотел проскользнуть мимо Алисы, но она преградила мне дорогу. Не лезь не в свое дело, сказала она угрожающе, почти рыча, обнажив острые белоснежные зубы. Это тебя совсем не касается. Мне было некогда с ней спорить. И я пошел прямо на нее. Она не стала меня удерживать. И, отступив, прокричала. — Какой же ты глупец! Верни ребенка, пока не поздно! Они придут за тобой, тебе не спастись! Я не удостоил ее ответом и, даже не оглянувшись, вышел за ворота и пошел вверх по холму в сторону дома ведьмака. Начался сильный дождь. Такой дождь отец называл мокрым. Конечно, дождь всегда мокрый, но иногда он льет с такой силой, что мигом промокаешь насквозь. Этот дождь был именно таким, и я, что из сил, побежал к дому. Я не был уверен, что там буду в полной безопасности. Что если ведьмак и правда уже мертв? Охраняет ли все еще домовой дом и сад? Вскоре мне стало уже не до размышлений. Появилось ощущение, что меня кто-то преследует. Когда я почувствовал это, я остановился и прислушался, но не услышал ничего, кроме воя ветра и стука дождя, хлиставшего по деревьям и барабанившего по земле. К тому же было очень темно. Я продолжал бежать в надежде, что двигаюсь в верном направлении. Когда я оказался рядом с густой, высокой изгородью из боярышника, мне пришлось сделать большой крюк, чтобы найти калитку. Все это время я кожей чувствовал приближение опасности. Войдя в лес, я уже точно знал, что мои опасения не бесплодны. Взобравшись на холм, я остановился недалеко от вершины перевести дух. На какую-то минуту в небе просветлело, дождь поутих, и я стал вглядываться в темноту деревьев. Вдруг я услышал треск веток, кто-то очень быстро шел за мной через лес. Добравшись до вершины, я снова остановился. Вспышка молнии озарила небо и подножие холма, и я различил две темные фигуры, которые вышли из-за деревьев и стали взбираться по склону. Одна из них принадлежала женщине, а вторая — большому и крепкому мужчине. Послышался оглушительный раскат грома, и Томми заплакал. «Я не люблю гром!» — завыл он. — Не люблю гром! — Гроза совсем не опасна, — сказал я, пытаясь успокоить малыша, но прекрасно зная, что это неправда. Я был напуган не меньше Томи. В моего дядю ударила молния, когда он загонял скот в сарай, и он умер. В такую погоду нельзя находиться на открытом пространстве. Радовало только то, что молния освещала путь к дому учителя. Скоро мое дыхание больше напоминало всхлипывание, но страх и усталость подгоняли меня, заставляя бежать быстрее. Я надеялся, что в саду ведьмака мы будем в безопасности, ведь чужаки не могли зайти туда без приглашения. Я повторял это про себя снова и снова, и это был единственный шанс на спасение. Может, нас защитит домовой, если, конечно, мы успеем добраться туда первыми. Впереди уже показались деревья, скамейка под ними и сад, как вдруг я поскользнулся на мокрой траве. Томми ударился не сильно, но завыл еще громче. Когда я, наконец, мог его успокоить, сзади послышался топот бегущих ног. Я оглянулся, ловя Том в воздух, и это было ошибкой. Мой преследователь бежал на 5-6 шагов впереди Лизи и уже догонял меня. Вновь вспыхнула молния, осветив половину его лица. Из его рта будто росли рога, а голова моталась из стороны в сторону. Я тут же вспомнил, что прочитал в дневнике ведьмака о трупах женщин со сломанными ребрами. «Если клык схватит меня, меня ждет та же участь». Я словно прирос к земле, но клык издал звук, похожий на рев быка и это заставило меня побежать. Если бы я не нес Томми и не был настолько изможденным, я бы помчался еще быстрее. Дыхание перехватывало, и в любой момент меня могли схватить, но я уже успел добежать до скамейки, где обычно проходили уроки, и, наконец, показались садовые деревья. Были ли мы в безопасности? Если нет, то шансов убежать от клыка у нас с Томми уже не было. Сделав еще несколько шагов, я остановился, стараясь отдышаться. Вдруг что-то проскользнуло мимо моих ног. Я посмотрел вниз, но ничего не увидел. Зато услышал звук, похожий на мурлыканье кота, от которого даже земля задрожала. Существо прошло мимо и двинулось в сторону деревьев, встав между мной и преследователями. За нами больше никто не бежал. Но тут я услышал Представьте себе рев разозлившегося кота, усиленный в десятки раз. Это было что-то среднее между ревом и криком, слышимое, наверное, за много миль от дома. Этот звук, самый ужасный, что я когда-либо слышал, вселял смертельный страх. Теперь я понял, почему деревенские жители боялись подходить близко к дому ведьмака. Этот звук. Был сама смерть. «Если осмелишься пересечь границу, — преревело существо, — я вырву твое сердце, обгладаю твои кости и высосу кровь. Пересечешь границу и пожалеешь, что родился на свет». Теперь мы точно были в безопасности. А костлявая Лизи и Клык убегали вниз по холму. Никто не осмелился иметь дело с домовым ведьмака. Теперь я понял, почему они сами не могли накормить мамашу Малкин лепешками. В кухне нас ждал горячий суп и пылающий камин. Я завернул Томми в теплое одеяло и накормил супом, а затем принес две подушки и устроил ему постель поближе к огню. Мальчик заснул крепким сном, а я сидел и слушал вой ветра и шум дождя за окном. Ночь была длинной, и мне было тепло и уютно в доме ведьмака, одном из самых безопасных мест в мире. Теперь я точно знал, что никакая нечисть не сможет зайти в сад и тем более переступить порог дома. Здесь было безопаснее, чем в замке с высокими стенами, окруженным глубоким рвом. Я стал считать домового своим другом, сильным и могущественным. На утро я отнес томи в деревню. Жители уже вернулись с долгого хребта. Я вошел в лавку мясника, и когда он увидел ребенка, его вечно хмурое выражение лица сменилось широкой улыбкой. Не вдаваясь в подробности, я вкратце рассказал ему о том, что произошло. Когда я замолчал, он снова нахмурился и сказал. «С ними нужно покончить, раз и навсегда!» Я не стал задерживаться надолго, а сразу передал Томи его матери, которая горячо поблагодарила меня. К тому времени у дома собралось больше тридцати человек. Некоторые из них пришли с дубинками и палками. Другие со злобой кричали, что ведьм нужно забросать камнями и сжечь. Я знал, что месть неизбежна, но не хотел в этом участвовать. Несмотря на последние события, мне было страшно даже подумать о том, что с Алисой может что-нибудь случиться. Прежде чем вернуться в дом ведьмака, я решил побродить по холмам и проветриться. Мне хотелось посидеть на скамейке и насладиться полуденным солнцем, но на ней уже кто-то сидел. Это был ведьмак. Значит, он жив. Все это время я старался не думать о том, что буду делать дальше, и как долго буду ждать его возвращения. Теперь все разрешилось само собой. Он сидел прямо передо мной и смотрел куда-то вдаль, за деревья, откуда поднимался черный дым. Это горел дом костлявой лизи. Подойдя ближе, я увидел большой багровый синяк под его левым глазом. Он заметил меня и устало улыбнулся. «С этой работой мы наживаем много врагов», — сказал он. «И иногда очень не хватает глаз на затылке. Хотя сейчас все не так плохо, потому что в окрестностях Пендла их стало на одного меньше. Присаживайся», — предложил он, похлопав по скамейке возле себя. «Как ты тут без меня? Расскажи обо всем, что произошло. Начни сначала и ничего не скрывай». Когда я закончил рассказ, учитель встал и пристально посмотрел на меня сверху вниз зелеными глазами. Если бы я знал, что Лиззи вернулась. Когда я посадил мамашу Малкин в яму, Лиза в спешке убралась прочь, и я даже подумать не мог, что она смелится снова показаться в этих краях. Ты должен был рассказать мне о встрече с девочкой, тогда ничего бы этого не произошло. Я опустил глаза. И не решался взглянуть на учителя. Что было самым страшным? Спросил он. Я сразу отчетливо вспомнил, как старая ведьма схватила меня за сапог, пытаясь выбраться из воды, как она истошно завопила, когда схватилась за посох. Я рассказал об этом учителю, и он тяжело вздохнул. Ты уверен, что она мертва? спросил он. Я пожал плечами. Она не дышала, а потом течение унесло ее тело на середину реки, и оно пошло ко дну. «Представляю, как это было трудно!» — сказал он. «События той ночи будут жить в твоей памяти всю оставшуюся жизнь. Тебе придется с этим смириться. Хорошо, что ты взял с собой мой самый маленький посох. Он-то тебя и спас. Он сделан из рябины, самого лучшего средства в борьбе с ведьмами». Правда, такой старой и сильной ведьме он бы не причинил вреда, но она же была в воде. Тебе повезло, и ты все правильно сделал, даже несмотря на маленький опыт в этом ремесле. Ты проявил небывалую храбрость и спас жизни ребенка, но совершил две очень серьезные ошибки. Я покачал головой. Думаю, ошибок я совершил гораздо больше, но спорить с ведьмаком не стал. «Ты не должен был убивать эту ведьму», — продолжал учитель. «Ее нужно было привести сюда. Мамаша Малкин настолько сильна, что может освободиться из своих костей. Конечно, такое случается редко, но все же случается. Ее дух может возродиться снова, а в нем будут жить все воспоминания. И тогда она будет искать тебя, парень. Ее будет одолевать жажда мести». «На это потребуются годы, не так ли?» — спросил я. «Новорожденный младенец вряд ли будет способен на многое. Он должен сначала вырасти». «Хуже всего то, что это может произойти быстрее, чем ты думаешь. Ее дух может вселиться в любое тело. Это называется одержимость. Ты никогда не узнаешь, когда и откуда ждать беды». Она может вселиться в тело молодой привлекательной женщины, которая сначала завоюет твое сердце, а потом лишит жизни. А еще она может, пользуясь своей красотой, заставить другого человека, судью или рыцаря, выполнять ее волю. Она бросит тебя в подземелье, и там ты окажешься в ее власти. Время на ее стороне. Она может напасть на тебя, когда меня не будет рядом может, через много-много лет. К тому моменту ты уже состаришься и потеряешь свою силу. Есть и другой тип одержимости. Скорее всего, в этом случае так и будет. Видишь ли, парень, заточение ведьмы в яме имеет свои недостатки. Особенно такой ведьмы, которая много лет практиковала кровную магию. Она питалась червями и другими скользкими тварями, и их влага впитывалась в ее плоть. Дерево со временем превращается в камень, так и в ее теле начали происходить изменения. Посох из рябины помог остановить сердце ведьмы. Она переступила черту смерти, а потом ее тело унесла вода. Все это только ускорило процесс. В этом случае она все еще привязана к костям, как и большинство злонравных ведьм и ее огромная сила поможет ей перенести свое мертвое тело. Таких ведьм мы и называем нечисть. Это старое слово, которое тебе, скорее всего, хорошо известно. Голова может быть нечиста из-за вшей. Так и ее мертвое тело теперь нечисто злым духом. Она будет раздуваться, как шар из личинок, и ползти к выбранной жертве. Ее тело вместо того, чтобы стать твердым, как окаменевшее дерево, станет гибким и мягким. Оно сможет протиснуться в любое крошечное пространство, даже в нос или ухо, и завладеть чьим то телом. Есть только два способа убить такую могущественную ведьму, как мамаша Малкин. Первый — это сжечь ее. Но никто не заслуживает мучиться от такой боли. А другом способе... И подумать страшно. О нем мало кто слышал, так как его использовали много лет назад в далекой заморской стране. Как написано в древних книгах, если съесть сердце ведьмы, то она никогда не вернется. Но его нужно съесть сырым. Оба этих способа варварские. Если мы используем любой из них, то станем ничем не лучше самой ведьмы. Единственное, что остается... — это посадить ее в яму. Такое заточение тоже очень жестоко, но так мы защищаем невинных, ее будущих жертв. В любом случае, сейчас она свободна, и с этим уже ничего не поделаешь. Мы все время должны быть на чеку. — Я понял, — сказал я. — Как-нибудь справлюсь. — А теперь пора бы тебе узнать, как обращаться с домовыми, — сказал ведьмак печально покачав головой. Это твоя вторая ошибка. Целое воскресенье свободы каждую неделю. Слишком уж щедро. И что мы теперь будем с этим делать? Спросил учитель, указывая на дым, который все еще был виден на Юго-Востоке. Думаю, теперь все кончено, сказал я. Жители деревни были в ярости и хотели забросать и ведьм камнями. Кончено? Не верь этому, парень. У такой ведьмы, как Лиззи, обоняние лучше, чем у охотничьей собаки. Она заранее знает о надвигающейся опасности. Нет, скорее всего, она удрала на холм Пендл, где живет вся ее семейка. Мы должны пойти следом за ней, но я очень устал и измучен. Ведь я много дней был в пути, и мне нужно набраться сил. Лиззи нельзя оставлять надолго одну а то она снова начнет творить зло. Я собираюсь отправиться за ней в конце недели, и ты пойдешь со мной. Это будет нелегко, но ты должен привыкнуть к такой жизни. Иди за мной». Я пошел вслед за учителем и тут заметил, что он прихрамывал и шел медленнее, чем обычно. Что бы ни случилось на Пендле, это не прошло для него бесследно. Он повел меня в дом. Мы поднялись по лестнице, Вошли в библиотеку и остановились возле дальних полок у окна. Я люблю книги и храню их в библиотеке, сказал он. Я стараюсь постоянно ее пополнять, но в связи с последними событиями сделаю исключение. Он достал книгу с верхней полки и протянул мне со словами. Возьми, тебе это нужно гораздо больше, чем мне. Книжка была даже меньше той, которую я использовал для записей. Как и большинство книг ведьмака, она была в кожаном переплете, а заголовок был напечатан на обложке и на корешке. Одержимость. Проклятая, неуклюжая и отчаянная. Что это означает? спросил я. Именно то, что написано, парень. Прочитай книгу, и ты все поймешь. Открыв книгу, я был разочарован. Она была написана на латинском языке, которого я не знал. «Внимательно изучи ее и всегда носи с собой», — сказал учитель. «Это самая главная книга». Должно быть, он увидел, что я нахмурился и, улыбнувшись, сказал. «Хоть это и лучшая книга об одержимости, но она написана молодым юношей, которому еще было чему поучиться». Поэтому в ней ты найдешь далеко не все. Открой книгу в конце. Я так и сделал, и обнаружил, что последние десять страниц были пустыми. Если узнаешь что-нибудь новое, просто допиши в конце книги. Любые мелочи очень важны. Не переживай, что книга на латинском. После обеда я займусь твоим обучением. Мы отправились на обед, который был восхитительно приготовлен. Когда я проглотил последний кусок, что-то под столом начало тереться о мои ноги, и вдруг я услышал кошачье мурчание. Оно становилось все громче и громче, пока не задрожала посуда в буфете. — Неудивительно, что он счастлив, — сказал ведьмак, покачав головой. — Один выходной день в год — и то дорогого стоит. Ну ладно, что поделать. Сделка состоялась, а жизнь продолжается. Возьми с собой книгу для записей. У нас сегодня много дел. Я пошел вслед за ведьмаком по тропинке к скамье, открыл чернильницу, обмакнул в нее перо и приготовился писать. «После испытания в Хоршоу, сказал ведьмак, захромав вдоль скамейки. «Я готовлю своих учеников к работе постепенно». Но раз уж ты лицом к лицу столкнулся с ведьмой, то теперь знаешь, как это трудно и опасно. И значит, уже готов узнать, что случилось с моим последним учеником. Это связано с домовыми, а мы как раз проходим эту тему. Поэтому слушай внимательно. Открой чистую страницу и напиши заглавие». Я так и записал, как связать домового. Учитель стал рассказывать мне историю, а я записывал, еле успевая за ним. Я уже знал, что связать ведьмак называл это усмирить. Домового довольно трудно. Сначала нужно вырыть яму как можно ближе к корням большого крепкого дерева. Ведьмак часто заставлял меня рыть ямы, и я очень удивился, узнав, что ведьмаки редко это делают сами, только в самом крайнем случае. Обычно эту работу выполняют нанятый рабочий и его помощник. Затем нужно нанять камнетеса, который сделает прочную каменную плиту, чтобы уложить ее поверх ямы, как на могиле. Плита должна точно подходить по размеру и прилегать плотно, как влетая. Нижнюю часть плиты и стены ямы покрывают смесью из железных опилок, соли и клея, а потом сажают туда домового. Это совсем не трудно. Кровь, молоко или их смесь всегда срабатывают. Намного сложнее уложить камень точно на место, поэтому все зависит от нанятых помощников и их стараний. Камнетез должен стоять рядом, а несколько работников цепями удерживают плиту и осторожно и быстро кладут ее прямо на деревянную площадку поверх ямы. Именно такую ошибку совершил Билли Брэдли. Как-то в конце зимы погода была мерзкая, и Билли хотел скорее оказаться в своей теплой постели, поэтому очень торопился. Он позвал на помощь местных рабочих, которые никогда прежде не делали подобную работу. Камнетес ушел ужинать, пообещав вернуться через час, но Билли потерял всякое терпение и не мог больше ждать. Он без особого труда загнал домового в яму, но с каменной плитой Все оказалось гораздо сложнее. Погода была сырая, и плита соскользнула, защемив Билли левую руку. Цепь запуталась, рабочие не могли поднять плиту и побежали за камнетесом. А в это время загнанный в яму домовой, кстати, один из самых опасных, стал кусать пальцы Билли. Таких называют домовыми прачниками. Обычно они кормятся скотом но этот жаждал человеческой крови. Почти полчаса понадобилось, чтобы поднять плиту, но было уже слишком поздно. Домовой откусил все пальцы Билли и высасывал кровь из его тела. Билли сначала кричал от боли, а потом его крики превратились в стон. Когда его руку освободили, на ней остался только большой палец. Вскоре после этого мальчик умер от шока И потери крови. Печальный случай, продолжал ведьмак. Билли похоронен за оградой кладбища при Лейтонской церкви. Тех, кто занимается нашим ремеслом, не хоронят на освященной земле. Это случилось больше года назад, и если бы Билли остался жив, то сейчас мы бы с тобой не разговаривали, потому что он все еще был бы моим учеником. Бедняга Билли был хороший паренек. Он не заслужил этого, но наша работа очень опасна, и ошибок допускать нельзя. Ведьмак грустно посмотрел на меня и заключил: Наматывай все это на вуз, парень. Храбрость и сила очень важны, но главное, никогда не торопиться. Сначала нужно хорошенько подумать, а потом выполнять свой долг. Обычно я никогда не отправляю ученика на задание пока он не закончит первый год обучения. Если, конечно, он сам не проявит инициативу, — добавил он с улыбкой. Но я все равно должен быть уверен, что он готов. Ну что ж, пора дать тебе первый урок латинского. Глава одиннадцатая. Яма. Это случилось через три дня. Ведьмак, как обычно, послал меня в деревню пополнить запасы продовольствия. Закинув на плечо пустой мешок, я вышел из дома, когда вокруг уже сгущались тени. Подойдя к перелазу, я увидел, что кто-то стоит на окраине леса у маленькой поляны. Когда я узнал Алису, мое сердце отчаянно забилось. Что она здесь делает? Почему она не убежала на холм Пенделл? Если она здесь, то значит и Лизи поблизости. Я замедлил шаг, но мне все равно пришлось бы пройти мимо нее. Я, конечно, мог вернуться и пойти более длинным путем, но мне не хотелось, чтобы она подумала, будто я испугался. Взобравшись на перелаз, я все время шел по левой стороне поляны, ближе к высокой ограде из кустов боярышника, прямо на краю глубокой канавы. Алиса стояла в тени, и свет падал только на острые носы ее туфель. Она поманила меня, но я предпочел держаться на расстоянии и остановился в трех шагах от нее. После всего, что случилось, ей верить нельзя. Но все же я был рад, что ее не забросали камнями и не сожгли. «Я пришла попрощаться», — сказала Алиса, — «и предупредить» чтобы ты никогда и близко не подходил к холму Пэндал. Мы уходим туда. Там живет семья Лиззи. «Рад, что ты жива», — ответил я и пристально посмотрел на нее. Я видел, как они жгли ваш дом. «Лиззи знала, что они придут», — кивнула Алиса. «Поэтому мы ушли заранее, и она так и не успела расквитаться с тобой». О том, что ты сделал с мамашей Малкин, она узнала слишком поздно и теперь хочет отомстить. Кстати, еще она сказала, что у твоей тени забавный запах. Я недоверчиво усмехнулся. Невероятная глупость. Как тень может пахнуть. Ничего смешного, заметила Алиса. Она просто учуяла ее запах на сарае. Я тоже видела ее, твою тень, но это был не ты. Свет луны показал твою истинную суть. Она вдруг сделала два шага вперед, вышла на свет и, наклонившись, понюхала меня. — Ты и правда забавно пахнешь? — сказала она, наморщив нос. Потом быстро отступила назад и по ее лицу скользнул испуг. Я улыбнулся и дружелюбно произнес. — Не уходи отсюда. Ты и без них проживешь. Они очень плохие люди. Это не важно, меня ведь не изменить. Я уже плохая внутри. Ты никогда не поверишь, сколько злодеяний я успела натворить и кем была. Извини, — ответила она. Мне не хватит силы воли сказать «нет». Слишком поздно я понял истинную причину страха на ее лице. Алиса испугалась не меня, а того, кто стоял за моей спиной. Неожиданно у меня из рук вырвали пустой мешок и накинули его мне на голову, погрузив в темноту. Чьи-то сильные руки стиснули меня, прижав локти к бокам. Сначала я пытался вырваться, но бесполезно. Меня несли с такой же легкостью, как фермер несет мешок с картошкой. Я слышал разные голоса. Алисы и еще какой-то женщины, видимо, костлявой Лизе. Тот, кто меня нес, Хрипел и мычал. Значит, это был клык. Алиса заманила меня в ловушку. Все было спланировано заранее. Лизи и клык наверняка прятались в канаве, когда я спускался с холма. Я испугался, как никогда в жизни. Я же убил мамашу Малкин, а она была бабкой Лизи. Что же они теперь со мной сделают? Примерно через час меня с такой силой бросили на землю что из легких вышибло весь воздух. Когда я снова смог дышать, то попытался высвободиться из мешка, но кто-то дважды очень больно ударил меня по спине, и я тут же затих, чтобы меня больше не били. Я лежал смирно, едва дыша. Потом прямо поверх мешка меня связали веревкой, крепко стянув руки и голову. И тут же Лизи сказала то, от чего внутри у меня все перевернулось. «Теперь мальчишка никуда не денется. Начинай копать!» Лицо ведьмы было совсем рядом. Даже сквозь мешок я чувствовал ее омерзительную вонь. Ее дыхание больше походило на дыхание собаки или кошки. «Ну, паренек?» — спросила она. «Каково это? Знать, что больше никогда не увидишь солнечного света?» Когда я услышал стук лопаты, меня начала бить крупная дрожь. Я вспомнил рассказ ведьмака о жене Рудокопа и то, как она беззвучно лежала в страшном ожидании смерти, а ее муж в это время копал ей могилу. Теперь это происходило со мной. Меня собирались похоронить заживо. Я бы все отдал, чтобы еще раз увидеть солнечный свет, хотя бы на мгновение. Когда веревки развязали и с головы сняли мешок, я ненадолго почувствовал облегчение. Солнце уже зашло, и я, подняв глаза, увидел звезды вокруг низко висящие над деревьями луны. Ветер коснулся моего лица, и я обрадовался этому, как никогда в жизни. Но это длилось недолго. и снова подумал о том, что меня ждет. Нет ничего хуже, чем быть погребенным заживо, но именно это и задумала костлявая Лизия. Честно говоря, вблизи Клык оказался не таким уж страшным. Той ночью, когда он гнался за мной, он казался гораздо безобразнее. Клык был не так стар, как ведьмак, но его обветренное лицо изрезали морщины, а на голове в разные стороны торчали сальные седые волосы. Зубы не помещались у него во рту, и он не мог его закрыть. Еще два зуба торчали вверх по обеим сторонам носа, будто желтые бивни. Клык был огромного роста, с крепкими мускулистыми руками и очень волосатый. Его мертвую хватку я уже ощутил на себе и знал, что он может сжать меня так крепко, что сломаются ребра, и из легких выйдет весь воздух. На поясе у клыка висел большой кривой нож с очень острым лезвием. Но куда страшнее были его глаза, тусклые и неживые. В них читалось безропотное повиновение. Похоже, он просто бездумно подчинялся костлявой Лизе и был готов на все, о чем бы она ни попросила. Костлявая Лизи оказалась совсем не костлявой. Из книг ведьмака я узнал, что ее назвали так потому, что она использовала костяную магию. Я уже учуял ее мерзкий запах, но на ведьму она была мало похожа, в отличие от мамаши Малкин, походившей на мертвеца. Нет, костлявая Лизи была просто взрослой копией Алисы. Ей было не больше 35, и у нее были такие же красивые карие глаза и черные волосы, как у племянницы. На Лизе была зеленая шаль и черное платье с узким кожаным ремнем на тонкой талии. Семейное сходство было заметно с первого взгляда, за исключением рта, которой Лизи презрительно кривила в насмешке, когда говорила. А еще я заметил, что она ни разу не посмотрела мне в глаза. Алиса была другой. Ее красивый ротик часто улыбался. Но вдруг я понял, что когда-нибудь она вырастет и станет такой же, как костлявая Лизи. Алиса обманула меня, и я оказался здесь только из-за нее. Я бы уже давно вернулся в дом ведьмака, где безопасно и спокойно и ел вкусный горячий ужин. Кослявая Лизи кивнула, и клык, связав мне руки за спиной, потащил меня за дерево. Сначала я увидел кучу черной земли, а за ней глубокую яму, откуда пахло сырой и разрытой почвой. Это был запах жизни и смерти одновременно. То, что покоилось на большой глубине, вынесли на поверхность. Яма была футов всем глубиной, но в отличие от той, где ведьмак держал мамашу Малкин, была неправильной формы. Просто большая дыра с высокими краями. Я даже подумал, что сам вырыл бы и получше, учитывая, сколько тренировался. В этот момент луна осветила то, чего лучше бы мне не видеть. В трех шагах от меня, слева от ямы, возвышался холмик земли, похожий на свежую могилу. Не успел я это понять, как клык схватил меня за волосы и потащил к яме. Мельком я увидел совсем рядом лицо Лизи, а потом мне в рот засунули что-то твердое, и оттуда полилась холодная горькая жидкость. Вкус у нее был отвратительный. Она наполнила мою глотку до краев, выливаясь даже из носа. Я стал давиться и задыхаться, хватая ртом воздух. Я пытался ее выплюнуть, но костлявая Лизи зажала мне нос пальцами, и для того, чтобы вдохнуть, нужно было проглотить жидкость. После этого Клык отпустил мою голову и схватил меня за левую руку. Костлявая Лиззи показала, что именно мне засунули в рот. Это была маленькая бутылка из темного стекла с очень длинным горлышком. Ведьма перевернула ее... И оттуда вылилось несколько капель, остальное было уже у меня в желудке. Что же я выпил? Может, это был яд? Теперь ты не сможешь закрыть глаза, паренек! ухмыльнулась Лисия. Ты же не хочешь заснуть и пропустить все самое интересное? Неожиданно клык с такой силой кинул меня в яму, что у меня едва не вывалились наружу внутренности. Я ударился. Но земля над дне ямы была мягкая и было не очень больно. Я посмотрел вверх на звезды, думая о том, что сейчас все закончится, и меня похоронят заживо. Но вместо грязи, падающей сверху, на фоне звездного неба возник силуэт Лиззи. Она взглянула на меня и стала что-то шептать не своим голосом. Слов я не разобрал. Потом ведьма подняла руки над ямой. И я увидел, что она держит что-то. Лизи издала странный вопль и, раскрыв ладони, уронила что-то белое прямо к моим ногам. При лунном свете все было хорошо видно. Лиззи бросила мне две кости, которые будто светились во тьме. Я разглядел суставы и понял, что это костяшки больших пальцев. «Насладись своей последней ночью на этой земле, мальчишка!» — крикнула Лизи. «Не бойся, тебе не будет одиноко. Ты проведешь время в хорошей компании. Мертвый Билли придет за своими костями. Он тут, совсем рядом, так что далеко ему идти не придется. Вам будет о чем поболтать. Это бывший ученик старины Грегори, и ему вряд ли понравится, что ты занял его место. Перед рассветом мы навестим тебя в последний раз, чтобы забрать твои кости». Они у тебя особенные, даже лучше, чем у Билли. Давно у меня не было таких свежих косточек. Ее лицо исчезло. Ведьма ушла. Теперь я, наконец, понял, что меня ждет. Если Лизде нужны мои кости, значит, она убьет меня. Я вспомнил про острый нож на поясе у клыка, и меня начало трясти от страха. Но сначала... Мне придется встретиться с мертвым Билли. Должно быть, по соседству, значило, что он лежит в той же свежей могиле рядом с ямой. Но ведьмак говорил, что Билли Брэдли похоронили за оградой Лейтонской церкви. Наверное, Лизи выкопала его тело, отрезала пальцы и затем похоронила среди деревьев. Теперь он явится, чтобы забрать свои кости. Неужели Билли Брэдли... Способен мне навредить. Я ничего ему не сделал, но ему видно нравилось быть учеником ведьмака. Может быть, он с нетерпением ждал окончания обучения и того дня, когда сам станет ведьмаком. Теперь я занял его место и получу то, о чем он так мечтал. Костлявая Лиззи произнесла заклинание, и теперь Билли решит, что его пальцы отрезал я. Я с трудом встал на колени, изо всех сил пытаясь развязать руки, но тщетно. Веревка только затягивалась еще сильнее. Я как-то странно себя почувствовал. В голове помутилась, а во рту пересохло. Звезды на небе стали слишком яркими и раздвоились. Если я пытался сосредоточиться, звезды возвращались на свои места. Но стоило мне расслабиться, и они двоились вновь. В глотке сильно жгло, а сердце стучало в 3-4 раза быстрее, чем обычно. Из головы не выходили слова костлявой Лизи. «Мертвый Билли придет за своими костями, которые лежали в грязи около меня. Если бы руки не были связаны, я бы выбросил кости из ямы. Внезапно слева от себя я уловил какое-то движение. Если бы я стоял...» Оно бы оказалось как раз на уровне моей головы. Я поднял глаза и увидел, как из земли появилась длинная скользкая белая личинка. Такого огромного червя я еще не видел. Его жирная безглазая голова медленно вращалась, пока остальное тело выползало из-под земли. Что это такое? Он кусается? Он ядовитый? Вдруг он пополз ко мне. Это был могильный червь. Может, он даже жил в гробу Билли и там отъедался. Белый червяк, который никогда не видел белого света. Меня затрясло, когда могильный червь выполз из земли и шлепнулся в грязь у моих ног. Вскоре он исчез, быстро зарылся в землю. Белый червь был такой огромный, что оставил в стене яму и дыру, похожую на узкий проход. Я был очень напуган, но все же завороженно посмотрел внутрь и увидел, что ко мне движется что-то еще. Оно разрывало почву, которая сыпалась из дыры вниз. Я не знал, какая еще опасность меня подстерегает, и это было хуже всего. Нужно было посмотреть, что там внутри, и я заставил себя подняться на ноги. У меня закружилась голова, я зашатался и едва не упал, но смог сделать шаг. И теперь узкий проход был прямо на уровне моей головы. Лучше бы я туда не смотрел. Я увидел кости, человеческие кости, которые не были соединены между собой, но двигались. Две руки без больших пальцев, а одна из них без пальцев вообще. Кости хлюпали по грязи и тянулись ко мне по мягкой почве, а за ними скалиющийся череп с редкими зубами. Это был мертвый Билли, и вместо глаз на меня смотрели пустые черные глазницы. Когда белая кость руки без плоти бросилась к моему лицу, я отскочил назад и чуть не упал, закричав от страха. Вдруг в тот момент, когда я уже был готов сойти с ума от страха, в воздухе резко похолодало, и я почувствовал, что в яме справа от меня кто-то есть. Кто-то стоял там, где стоять было невозможно. Была видна только левая половина его тела, а правая еще оставалась в земле. Это был мальчик чуть постарше меня. Он повернулся ко мне правым плечом и вошел в яму так же легко, как в открытую дверь а потом, дружелюбно и тепло, улыбнулся мне. «Разница между реальностью и сном», — произнес он. «Вот самый важный урок, который ты должен усвоить, Том. Учись, пока не поздно». Я сразу обратил внимание на его сапоги. Они были очень дорогие, из кожи наилучшего качества, точь-в-точь, точь, как у ведьмака. Мальчик вытянул руки ладонями наружу, и на обеих не хватало большого пальца, а на левой пальцев не было вообще. Это был призрак Билли Брэдли. Он скрестил руки на груди и снова улыбнулся, а потом растворился в воздухе. Счастливый и спокойный. Я понял все, что он хотел мне сказать. Нет, это был не сон, но и не совсем реальность. Мне снились кошмары из-за жидкости, которую костлявая Лизи влила мне в горло. Я обернулся, но дара уже исчезла. Не было никакого скелета, как и могильного червя. Должно быть, я выпил яд, и именно из-за него не мог отличить реальность от сна. Ведьма напоила меня травой, из-за которой сердце забилось чаще, и я не мог заснуть. Мои глаза были широко открыты, но я видел то, чего на самом деле не было. Вскоре звезды исчезли с небосклона и полил сильный дождь. Ночь была долгой и промозглой, мне было холодно и неуютно, и я все время думал о том, что случится перед рассветом. Чем ближе была эта минута, тем страшнее мне становилось. За час до восхода солнца дождь стал понемногу стихать. Сначала он моросил, а потом и вовсе прекратился. Я снова увидел на небе звезды но они больше не двоились в глазах. Я промок и жутко замерз, но в горле жечь перестала. Вдруг у меня над головой возникло чье-то лицо. Оно заглянуло в яму, и мое сердце сильно забилось. Я подумал, что Лиззи вернулась за моими костями, но, к счастью, это оказалась Алиса. «Лиззи прислала меня посмотреть, что ты тут делаешь», — тихо сказала она. «Билли, уже приходил?» «Приходил и уже ушел!» Со злостью ответил я. «Я не хотела, чтобы все так вышло, Том. Если бы ты не вмешался, все бы было хорошо». «Хорошо?» — переспросил я. «Еще один ребенок был бы уже мертв, как и ведьмак. А лепешки с кровью младенца — это ты называешь хорошо? Вся ваша семья — убийцы, да и ты не лучше». «Это неправда!» — возразила Алиса. Не было никакого младенца. Я только отдала тебе лепешки и больше ничего не сделала. Даже если и так, настаивала я, ты знала, какие жуткие вещи они собираются сделать, и не помешала им. Я не такая уж сильная о том, как я могла их остановить, как по твоему можно остановить Лизи. Я уже выбрал свой путь, ответил я. А какой путь выберешь ты, Алиса? «Костяную или кровную магию? Ну же, какую?» «Никакую. Я не хочу быть такой, как они. Я сбегу, как только появится возможность. Тогда помоги мне выбраться из ямы, и мы сбежим вместе». «Сейчас слишком опасно», — сказала Алиса. «Я убегу позже, может, через несколько недель, когда они будут меньше всего этого ожидать». «То есть, когда я умру?» Тогда ты снова замараешь руки кровью!» Алиса промолчала. Я услышал, как она тихо заплакала, и уж было решил, что она передумала и сейчас поможет мне. Но она ушла. Я остался в яме с ужасом, думая о том, что ждет меня впереди. Я вспомнил о повешенных солдатах с холма палача. Теперь я точно знал, что они чувствовали перед смертью. Я понял, что больше не вернусь домой и не увижу свою семью. Я уже потерял всякую надежду, когда возле ямы послышали шаги. В страхе я вскочил, но это снова была Алиса. «Ах, Том, мне очень жаль!» — тихо промолвила она. «Они точат ножи!» Самая страшная минута в моей жизни стремительно приближалась, и Алиса была моей единственной надеждой. — Если тебе действительно жаль, тогда помоги мне, — ответил я. — Я ничего не могу сделать, — воскликнула она. — Лиззи разозлится на меня. Она мне не доверяет и говорит, что я мягкосердечная. — Сходи за мистером Грегори и приведи его сюда, — сказал я. — Уже слишком поздно, — заплакала Алиса, покачав головой. — Кости, добытые днем, Лиззи не нужны.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 Алиса внезапно исчезла. Она побежала за ножом или испугалась Лизы. Я немного подождал, но девочка не вернулась, и я впал в отчаяние. Я опять пытался растянуть веревки, но все было тщетно. Когда над ямой снова появилась чья-то голова, сердце подпрыгнуло от страха, но это опять была Алиса. Она что-то бросила вниз. В свете луны блеснул металл. Алиса меня не подвела. Она принесла нож. Только бы разрезать веревки, и я буду свободен. Сначала я не сомневался, что смогу даже со связанными за спиной руками перерезать веревку. Конечно, я мог пораниться, но это не шло ни в какое сравнение с тем, что меня ожидало перед рассветом. Я схватил нож, но повернуть его так, чтобы можно было разрезать веревку, оказалось намного сложнее. Я во второй раз уронил его, и меня охватила паника. У меня оставалось не больше пары минут. «Тебе придется мне помочь!» — крикнул я Алисе. «Прыгай сюда!» Честно говоря, я и не думал, что она сделает это. Но Алиса вдруг начала спускаться в яму. Сначала она свесила ноги, повисла на руках и спрыгнула на дно могилы. Она с легкостью разрезала веревку и освободила мне руки. Самое трудное было впереди. Нужно было выбраться из ямы. «Давай я встану тебе на плечи», — сказал я. «А потом вытяну тебя». Девочка спорить не стала. Со второй попытки я смог удержать равновесие у нее на плечах и выполз на мокрую траву. Теперь нужно было вытащить из ямы Алису. Я протянул ей левую руку. Она крепко ухватилась за нее, Правой рукой сжала мое запястье, и я начал тянуть. Мокрая трава скользила, поэтому было очень трудно удержаться, чтобы не упасть назад. И тут я понял, что мне не хватит сил. Я ошибся. Хоть она и девочка, но это не значило, что я сильнее. Я слишком поздно вспомнил, как легко и почти без усилий она дергала за веревку колокола в саду ведьмака. Алиса должна была первой вылезти из ямы, а потом подать мне руку, она бы легко меня вытащила. Вдруг я услышал голоса. Костлявая Лизи и Клык пробирались сквозь деревья и шли к нам. Алиса судорожно пыталась за что-нибудь ухватиться. Отчаяние придало мне сил, и я сделал резкий рывок. Она перевалилась через край ямы и рухнула на землю рядом со мной. Мы побежали во весь опор, и вовремя. За спиной уже был слышен топот преследователей. Сначала они отставали, а потом начали догонять нас, неумолимо приближаясь. Не знаю, как долго мы бежали. Мне показалось, что целую вечность. От бешеной скорости мои ноги налились свинцом, а дыхание обжигало горло. Мы бежали назад в Чипенден. За деревьями то и дело мелькали холмы. Мы двинулись навстречу рассвету, небо серело и прояснялось с каждой минутой. Когда я настолько выбился из сил, что уже не мог сделать и шага, верхушки холмов пожелтели. Взошло солнце, и теперь даже если нас поймают, от моих костей Лиззи проку не будет. Когда, выбравшись из леса на зеленый склон, мы стали по нему взбираться, ноги мне совсем отказали. Алиса уже намного опередила меня. Вдруг она обернулась. В ее глазах стоял ужас. У меня за спиной хрустели ветки. Клык и Лизи почти нагнали меня. Потом я и вовсе остановился. Мне больше не нужно было спасаться. Впереди нас, на вершине холма, стоял высокий человек в черной одежде и с длинным посохом в руке. Это был ведьмак, но выглядел он не так, как обычно. На голове не было капюшона а на волосы падал свет восходящего солнца. Они спадали ему на плечи, как оранжевые языки пламени. Клык заревел и, размахивая ножом, бросился к ведьмаку, а костлявая Лизи бежала следом за ним. Пусть хоть на время, но они нас забыли. Впереди был их главный враг, а с нами можно было поквитаться и позже. Алиса тоже остановилась, и я, наконец, смог ее догнать. Мы оба наблюдали за тем, как клык собирался нанести решающий удар. Он занес над головой клинок и злобно заревел. Сначала ведьмак стоял неподвижно, как статуя, но потом сделал два больших шага вниз навстречу бегущему клыку, высоко поднял посох и метнул его прямо ему в голову. На конце посоха вспыхнул огонек, а потом я услышал глухой стук удара о череп. Клинок выпал из рук клыка, его тело рухнуло, как мешок с картошкой. Я понял, что он умер еще до того, как упал на землю. Потом ведьмак сунул левую руку под плащ, достал что-то и взмахнул, как кнутом. Это была серебряная цепь. Костлявая Лиззи попыталась бежать, но не тут-то было. Ведьмак еще раз взмахнул цепью и она с металлическим звоном, огненной спиралью, закрутилась вокруг ведьмы. Лизи издала истошный вопль и упала на землю. Мы с Алисой подошли к вершине холма. Цепь крепко обмотала Лизи с головы до ног и даже вокруг рта, зажав зубы. Глаза ведьмы закатились, она извивалась всем телом, но не могла издать и звука. Я взглянул на клыка. Он лежал на спине широко открытыми глазами, а посреди его лба кровоточила глубокая рана. Без сомнений, он был мертв. Я в недоумении посмотрел на посах, откуда взялось пламя. Учитель выглядел суровым, изможденным и очень постаревшим. Он все время качал головой, будто устал от самой жизни. В тени его волосы вновь выглядели просто седыми. Они были пропитаны потом. И ведьмак убрал их за уши. С бровей тоже падали капельки пота. Учитель тяжело дышал. Наверное, тоже очень долго бежал. «Как вы нас нашли?» — спросил я. Ведьмак долго молчал и смог говорить, лишь когда его дыхание выровнялось. «Знаки, парень! Следы, по которым нужно идти, если знаешь как! Тебе еще предстоит этому научиться!» Он посмотрел на Алису. «С этими двумя мы разобрались. А что же делать с тобой?» — спросил он, пристально посмотрев на нее. «Она помогла мне сбежать», — сказал я. «Правда?» — поднял брови ведьмак. «А что еще она сделала?» Учитель сурово посмотрел на меня, и я попытался выдержать его взгляд. Когда я опустил глаза, ведьмак цокнул языком. Я не мог ему лгать, ведь, скорее всего... Он уже понял, что без участия Алисы тут не обошлось. Ведьмак снова взглянул на девочку. «Открой-ка корот, резко потребовал он. «Покажи зубы!» Алиса подчинилась. Ведьмак наклонился, взял ее за подбородок и принюхался. Потом повернулся ко мне и сказал, немного смягчившись. «Дыхание у нее хорошее. Ты же знаешь, какое у других?» Он отпустил Алису и махнул рукой в сторону костлявой лиси. Я кивнул. «Все зависит от их питания», — объяснил он. «Сразу понятно, кто чем занимается. Те, кто практикует костяную и кровную магию, пьют кровь и едят сырое мясо. Ну, девочка вроде в порядке». Потом он снова наклонился к Алисе и сказал. «Посмотри мне в глаза».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 «Дело не только в ней. Нужно подумать и о других, о тех невинных, кто может пострадать в будущем. Она слишком много видела и слишком много знает. Это может обернуться против нас. Я не знаю, стоит ли ее отпускать. Если она уйдет и вернется к семье в Пэндал, то встанет на темную сторону и будет потеряна навсегда. «Тебе есть куда пойти?» Тихо спросил я у Алисы. «Есть еще какие-нибудь родственники?» «В деревушке Стаумин, на берегу моря. Там живет еще одна моя тетя. Надеюсь, она сможет меня приютить». «Она тоже ведьма?» спросил ведьмак, пристально взглянув на Алису. «Не совсем», — ответила она. «Иначе вы бы о ней слышали. Путь туда не близкий, и я никогда там раньше не бывала». «Дорога займет больше трех дней». «Я могу послать с тобой этого мальчика», — сказал ведьмак, неожиданно смягчившись. «Он изучил мои карты, и я уверен, легко сможет найти дорогу. Когда он вернется, я научу его, как их правильно складывать. Итак, решено. Я дам тебе еще один шанс, девочка. Воспользоваться им или нет, это уже зависит только от тебя». Если выберешь неправильный путь, однажды мы встретимся снова, и тогда тебе не поздоровится. Ведьмак по обыкновению достал из кармана сверток с сыром. Съешьте, когда проголодаетесь, но не все сразу. Я надеялся, что в пути мы найдем что-нибудь перекусить и получше, но все равно поблагодарил учителя. Но это еще не все, продолжил ведьмак, глядя на меня немигающим взглядом. Я хочу, чтобы ты сначала сходил домой. Возьми с собой девочку, и пусть твоя мать с ней поговорит. Мне кажется, она сможет помочь. Возвращайся через две недели. Я широко улыбнулся. После всего, что случилось, возвращение домой казалось самой настоящей сказкой. Но вдруг я вспомнил, что когда-то мама посылала ведьмаку письмо, и что-то в нем ему не понравилось так почему же он считает, будто мама сможет помочь Алисе? Я ничего не сказал, потому что боялся, что ведьмак передумает. Я был счастлив уже от того, что скоро увижу свою семью. Перед тем, как уйти, я рассказал ведьмаку о Билли. Он грустно кивнул и сказал, что все уладит и беспокоится не о чем. Когда мы отправились в дорогу, Я обернулся и увидел, как ведьмак взвалил на левое плечо костлявую Лиззи и пошел назад в Чипенден. Со спины я не дал бы ему больше тридцати.